Голубоватый свет горит только в восточном зале. Окна закрыты ставнями. Мне стало так страшно, что я не могла сделать ни шагу. Тут и раздались мамины крики. «Белла! Белла!» — испуганно звала Рене. Забыв о собственных переживаниях, я побежала на голос. «Белла, как ты меня напугала!» «Пожалуйста, никогда так не делай!» — кричала мама из просторного зала с высокими потолками.